Глава 30. Бегство. Там же 15 июня 2008 год. Инквизитор как раз поднимался по лестнице, когда запеликал его сотовый телефон. Шестаков извлек его из кармана. На экранчике отображалась фамилия Тихонов. С чего бы ему звонить еще раз, озадачился инквизитор. Разве что случилось непредвиденное и ответить он не успел. Звонок прекратился. Смутное опасение переросло в уверенность: что-то не так. Сделав машинальный еще шаг вперед, он замер. Двумя этажами выше открылась дверь. Сергей Шестаков был стреляным воробьем и за свою карьеру инквизитора не раз попадал в крутые переделки. Его внутренний сторожок настропалился чуять опасность, и агент Святого ордена приучился доверять ему без рассуждений. Нет позора в отступлении перед врагом. Прямое противостояние, которому означает для тебя верную смерть. Да, что-то не получилось. Но если сейчас ретироваться, потом будет еще шанс. А в противном случае всему конец. Нельзя позволить ложной храбрости и уязвленному самолюбию заглушить голос разума. Иначе они живенько облегчат тебе прописку на кладбище. Поэтому, когда его предчувствие активно начало бить тревогу, инквизитор развернулся и побежал вниз по лестнице. Он знал, наверху был Эмак, но не бессознательный, а вполне бодрствующий и более того, разъярённый. следовательно, у него Шестакова шансов не было. Ничего, он вернётся позже, когда враг вновь утратит бдительность. Способ найдётся. Не может не найтись. Это всего лишь вопрос времени.